Глава 16. Их было целое племя, как понял потрясённый Томас из короткого рассказа Олега. В древние-древние времена, когда и Христа ещё не было, здесь Томас всегда ощутительнолся. Не мог вообразить такие времена, в дремучем лесу жило племя невров. Жили как лесные звери. Кроме леса ничего не видели, считали, что таков весь мир. Свою крохотную деревушку считали миром. Но однажды пришли враги. Тут речька Лике становилась бессвязной. Он пытался в сложных словах и понятиях и даже на пальцах объяснить, что за враг и почему невры предпочли не драться, а уйти всем племением вместе со всей деревней на одно озеро, и почему сюда. Когда-то, в очень давние времена, два брата, Славен и Рус, вместе со своими племенами двигались на север, искали новые земли для заселения. Добролись до озера, которое назвали Мойска. Из озера вытекала река. Волхвы раскинули кости, глаз с неба велел занять именно эти земли. Так и поселились у истока реки. Озеро переименовали в честь дочери Славена в Ильмень, а реку по имени сына Славена Волхва назвали Волхов. Именем младшего сына Славена был назван городок-крепость Волховец, а срубленным у им большому городу дали название Славенск. Рус же поселил свое племя поблизости у соленого колодца и основал город еще больше и краше, город Руса. Одно из рек, протекающей через город, дал имя жены по Русия, а другой имя своей любимой сестры по Листь. И здесь им пришлось вести тяжелую, страшную борьбу с извечным злом, потому что оно пришло и сюда. Не все могут сражаться от рождения до старости, тем более что в старину люди жили гораздо дольше. И выывать приходилось неизмеримо больше. Кое-кто устал, не мышцами, это быстро проходит, но усталость души остаётся надолго. Так и ушли от борьбы на дно ближайшего озера с чистой водой. Основали там град Китеж, незримый мирскому глазу. Так и жили там века, тысячелетия. На поверхности возникали другие племена. Приходили ины народы, исчезали, сменялись, уходили. Вместо леса стала степь. А потом снова нарос лес, такой же дремучий, как на себе убедился Томас. Никто, за редким исключением, не мог попасть в подводный град Китиж. Но всё же есть, заметил Томас с жадным пониманием, слушая рассказ Калики. Большинство в звериных шкурах, как вот ты, а другие вполне люди, как я, скажем. Хорошо не в доспехах. Слушай, а почему в шкурах? тоже Калики. Им отвели небольшую комнату. исноватую, но чистую. Кроме стола, двух лавок и широкого ложа, ничего лишнего. Томаса беспокоило отсутствие окон, но свет шёл как будто бы прямо из толстых брёвен. Капельки оранжевой смолы на выступали блестящими бусинками, от них по комнате шёл густой аромат. Томас потрогал пальцем, покачал головой. Всё ещё не застыли. Странно он чувствовал себя, неловко и непривычно. Как пескарь в лохане с водой, куда сердобольный Калик опустил плавать его пленника. Еще и песку насыпал, чтобы тот мог зарыться, ничего не видеть, ничего не слышать. А тут не спрячешься, не зароешься. Или это отдельный рай маленького племени, вечное убежище? Не дожидаясь, пока их участь будет решена, Калик и сам что-то прикидывал, вычитывал. Томас видел по нахмуренному лбу друга. Также решился на короткую прогулку по терему, благо им выходить из комнаты не запрещали. Без препятствий спустились по деревянным, будто только что срубленным лестницам вглубь терема. Там чувствовалась сырость еще больше, хотя по мнению Томаса вода везде одинаково мокрая. Даже коридоры выглядели просторными, но Томас усмотрел и совсем крохотные палаты, а чем ниже спускались, тем проходы становились менее торжественными. Палаты превратились в комнаты с низкими потолками. На поперечных балках сушилась одежка, лапти, висели ремни и веревки. Внизу пахло кожей. Еще не понял, спросил Олег тихо. Кто прибывает позже просто надстраивают для себя. Потому здесь такое разное. Томас подумал. Не опасно? Верхний этаж завалится? Торчат как скворешни и голубятни. Здесь нет ветра, не треплет стужа зной, не бьют дожди. Здесь вечность, Томас, вечность. Томас задумался. Олег решил, что рыцарь пытается осмыслить такое понятие, как вечность. Однако рыцарь лишь кивнул. Ты прав, в воде не рухнет, разве что всплывет. Ты уверен, что все меры тайных сюда не доберутся? Сюда? Их мощь велика. Олег покачал головой. Не думаю. Есть вечные крепости, которые не одолеть. Но ну, если здесь магия тоже велика, не магия, Томас, как есть ценности, что нерушимы. Я говорю не о яхонтах, рубинах, алмазах, как сам понимаешь. Есть и крепости духа, что будут стоять, пока люди, люди, а не что-то другое. Томас пробормотал: Что-то мудрёно говоришь, а я рыцарь простой, доверчивый. Когда мы были медведями да волками, У нас были одни ценности, когда станем богами. Но, ну но -ну, не вскидывайся, как конь. Пусть никогда не станем, а если станем, то у нас будут другие. А сейчас эти. Томас шумно поскреб голову, став похожим на мужика из глубинки, озабоченного, как об устроить ручь. Все равно не понял, но что-то смутно улавливаю. Мозги жаль сдвинуться. Как нам отсюда выбраться? Еще не говорил. Олег заметно помрачнел. Томас встревожился. Не захотят отпускать? Понимаешь, такого ещё не было, чтобы кто-то покидал град Китиж. Вообще-то тайный град открывается лишь избранным. Хм, <связывая> с твоей-то рожей. А что не так? Не понял Томас. Да так. Не похоже ты на тех, кто навеки решил уйти из этого мира. Таких много, заметил Томас. Монастыри растут как грибы у вечных душ больше, чем у вечных тел. Там ещё ряд условий. Человек должен быть чист душой, непорочен словом, замечателен во всех отношениях. Теперь понимаешь, почему старцы едва не попадали, когда увидели тебя. Томас огрызнулся, но выглядел польщённым. Это когда тебя узрели, а я просто ангел, овечка. Впрочем, в каждой обороне рано или поздно возникает щелочка. Так и в стенах этого незримого града. После нашего ухода её найдут и закопают. Да уж, после нашего ухода здесь всё проверят и перепроверят. Ещё одна-две такие овечки, и от причистого града ничего не останется. А то и пойдут гуляющие девки, пьянки играв в карты с дьяволом во славу Господа. Думаю, это ещё не всё, что ты умеешь. Рыцарь с достоинством выпрямился. Сэр Калика, твои языческие инсинуации до такой степени, до такой, что я просто и не знаю. Язычник гнусно скалил зубы. Вид был хитрый. Он, как заметил Томас, быстро приходил в себя после любой беды, а в завтрашний день, хоть и называл себя вперёд глядящим волхвом, не особенно заглядывал. Вечером. Так здесь это называлось, хотя Томас не уловил разницы с утром, они предстали перед войком. Так и именовались здесь то ли князь, то ли волхва, то ли и то, и другое разом. Палата была низкая, по углам стояли две широкие печи, а на палатях лежали ребятишки. Бои из ливо разглядывали пришельцев из другого мира. У двери сидели ещё трое стариков, все благостные и тихие. От них струился чистый ровный свет. Белые головы, бороды, белая одежда, только лица тёмные, как кора дерева, но и та чуть побелела за тысячи лет без солнца. В одном из них Томас узнал деда Панаса, к коленям которого припадал колика. Дед Панас смотрел на внука с тревогой и любовью. Так как же вы попали сюда? спросил Вуйка. Это был едва ли не самый древний из старцев, но это был дуб, который выстоял под грозами и молниями. Один среди поля принимал удары бурь, засухи, лютые морозы и заботливо растил под своими широкими ветвями молодняк. Белая как снег борода его была короче, чем у троих, что встречали Томаса и Калику. Глубоко посаженные глаза смотрели не постарчески живые и оценивающие. Это был вождь, который умел решать и всё ещё решал. И у него был голос человека, который знал, на каком свете он находится. Томас видел, как Калика тяжело вздохнул. Не знаю. Этим вы займётесь, когда мы уйдём. Нас другое тревожит. Как уйти так, чтобы эти степняки, обложившие наверняка озеро со всех сторон, не взяли нас ещё мокренькими. Войко подумал, поинтересовался Вы всё ещё намерены уйти из нашего благословенного града? Кто-то заслужил отдых, ответил Олег. А кому-то ещё надо заработать. Вы знаете хоть куда попали? Томас невольно двинул плечами. Он не знал и боялся дознаваться. На христианский рай не больно похоже, а за то, что побывал здесь, может быть, это чистилище, как бы не пришлось на том свете горячую сковороду лезать. Калик усморчно кивнул. Знаю. Что знаешь, допытывался Вуйко. Может быть, лучше не говорить, предложил Олег. Белые как иней брови Вуйко поползли вверх. Почему? Ну, я могу сказать правду. Старцы, что прислушивались к каждому слову, загомонили между собой. Томас ощутил, как начал накаляться воздух. Наколику поглядывали с неодобрением. Говори, пригласил Вуйко недобрым голосом. Вы те, кто когда-то были сильны и отважны. На ваших плечах держалось столько, что вы, наконец, не смогли нести тяжесть всематереющего мира. И вы ушли, ушли в это тихое обительще, тихую обитель. Там наверху бушуют воины, мрут как мухи люди, исчезают целые народы. Но что вам до этого? Сюда не капает их кровь, сюда не падают все прожигающие слезы сирот, сюда не слышно крика истязаемых женщин. Лица всех троих темнели. Томас видел нарастающий гнев в глазах вуйка. Дед понас сделал предостерегающий жест, но 칼ка не замечал. Сам напрягся, как струна на боевом луке. Я знаю, знаю. Отсюда выхода нет. Ошибаетесь. Вуйка сделал глубокий вдох, смиряя гнев. Вспомнил, что он не дрочливый воин с верхней земли. Да. Один мой друг, Мрак, говорил, что из самого безвыходного положения есть по крайней мере два выхода. Вуйко насторожился. Мрак? Об этом герою мне рассказывал дед, а тому его дед, который однажды видел Мрака. Олег покосился на Томаса, сказал просто: "Ты мог бы многое узнать у деда Панаса. Он тоже видел Мрака, а тот с друзьями походил по свету. И бывать им доводилось глубже, чем дно мелководного озера с жабами и лягушками. Панас приблизился к Вуйка, шепнул пару слов. Тот застыл, потом перевел изумленный взгляд, в котором были тревога и недоверие, на смиренного Калику, в котором сейчас как раз смирения не было, а только печаль и глубокое сочувствие. Ты из первых? Олег покачал головой. Я из тех, кто все еще не уходит. Ни в подводный грат, ни в подземный, ни в пьянство, ни даже в разгул охмельных баб. Как и этот молодой рыцарь, что тоже тащит на своих плечах тяжесть, которую мог бы не тащить. Он богат и знатен, мог бы лежать на печи, если у англов есть печи. Пить и таскать дворовых девок насиновал. Нет, вуйка, никто ни слова упрёка. Вы сделали всё, что могли, а могли очень много. Теперь вы ушли из нашего мира. Мир грязный и жесток. сказал вуйка горячо. Мир? Ладно, не стоит о том, каков мир. У людей из мира вы придумали себе оправдание. А ведь вы не нуждаетесь в оправдании. Вы герой, который всю жизнь, а она была не короткой, дрались за правду, а теперь вы отдыхаете. Голос вуйка прогремел как гром. Мы не отдыхаем, мы живём праведно, живём по-настоящему. А весь остальной мир, погрязший в грехе и разврате, утонувший в крови, должен быть уничтожен богами. Только мы, единственные избранные, выйдем на очищенную землю и воцарятся в вечный мир и счастье. В зале нарастал радостный гул. Глаза сверкали фанатичным огнем. Старцы вздымали костлявые руки, потрясали кулаками. Олег вздохнул, повернулся к двери. Но «Ну, мы пошли? Войков вперил в него глаза, что налились кровью. куда очищать землю от мерзостей вы ничтожные ставите себя наравне с богами Олег печально развёл руками боги поручили эту землю нам людям можно всю жизнь надеяться что явятся боги и уберут за нами горы навоза грязи и мусора но если будем этого ждать всерьёз то нам и нашим внукам придётся жить в этом навозе и в конце концов либо жрать его либо захлебнуться в нём Войка молчал долго. Тишина была мёртвой, даже запахи свежей древесины исчезли. Дэд по нас подавал какие-то знаки. Наконец, войка поднял голову. Ждите в своей комнате. К утру мы решим вашу участь. Томас вздрогнул, когда сильная рука выдернула его из сна. Что? Яра нашлась? Какая к дьяволу Яра? сказал грубый голос с досадой. Вставая, разлежался Томас сел, протёр кулаками глаза. От брёвен струился всё тот же свет. Здесь день не отличить от ночи, но спать хотелось немилосердно. Колейко, одетый и с посохом в руках, смотрел на него сердито и требовательно. Куда в тебя столько сна влезает? Не больше 3 часов за двое суток, поклялся Томас с чувством. Ого, это ж можно лопнуть. Томас быстро оделся, влез в железо А Калика затянул ремни сзади на его доспехи. Томас нахлобучил шлем, быстрым взглядом отыскал перевязь. Меч стоял в углу, ножны тускло поблескивали. Рукоять горела, просилась в ладонь. Калика был хмур, лицо побледнело и вытянулось. Он выглядел так, будто не ложился вовсе. А нас выпустят? спросил Томас осторожно. Да. Ты уверен? Надеюсь. Царь Калика, но вчера они говорили, что мы за ночь о многом переговорили. Оборвал Калика. О смысле жизни, великих ценностях, высоком и вечном, словом о разном, о чем редко говорят в обыденной жизни. А сейчас мы просто уходим в мирской мир. Может быть, надо попрощаться, как-то поблагодарить? Не надо, остановил Калика. Не надо, я уже попрощался. В его словах была недоговоренность. Онмос насторожился. Похоже, разговор в высоком не был лёгким. И отпустили без охоты, если никто не вышел проводить. Ведь не каждый день из их благостного мира человек уходит наверх, к солнцу, в мир крови и смерти. Они вышли в сени, а затем Калика просто открыл двери и шагнул. Впереди было песчаное дно, торчали редкие выдиненые травинки. Серебристые рыбки метнулись в разные стороны. Томас поспешно набрал в грудь воздуха, вступил следом. Холодная вода обожгла, ноги оторвались от земли. Он ощутил, что медленно взлетает, парит над песчаным дном, где в состоянии рассмотреть мелкую гальку, зарывшихся пескарей и заблудившегося рака. Затем рука схватила его за голову, потащила. Грудь начала судорожно дёргаться, спёртый воздух душил изнутри. Томас запоздало понял, что в доспехах не поплаваешь. Но Калика помнит, тащит как акула к поверхности, хотя какие тут акулы, тут и щука, наверное, нет. Голова Томаса выскочила наверх. Он судорожно хватил свежего воздуха, снова скрылся под водой. Руки Калики тащили, подталкивали, наконец Томас ощутил под ногами дно. Стал. Вода оказалась по плечи. Калика с шумом вынырнул рядом. Ну и конь! Что в тебе такое тяжелое, Томас? И перегрузился ужином и с тех пор никуда не ходил. Рука у меня тяжёлая, предупредил Томас мрачно. Вода текла из доспехов тонкими струйками. Он был похож на фонтан в саду Венецианского дожа. А где погоня? И скить же погони не будет. А те, что землю трясли? Сплюнь, посоветовал Калико тревожно. Могли решить, что мы утонули, но тогда искали бы трупы. Их хозяевам нужны доказательства. А еще Пущи чаша или же вернулись за подмогой? Томас оглянулся на середину озера. Думаешь, потревожат старцев? Неловко, мы на них беду накликали. Не думаю. Град китиж сами боги не возьмут, не по зубам. Только сами китижи не могут выйти по своей воле. К берегу брели долго, одолевая сопротивление воды. Промокший Томас начал стучать зубами. Кристально чистая вода была к тому же ледяная. Осенью, да еще по утру в любом озере вода любого сведет корчами, а тут еще бьющие ключи. Надо было остаться, прошептал он синими губами. Надолго? А что? Огрызнулся Томас. Думаешь, не усидел бы? Да нет, они сами не усидят вечно. Однажды целое племя невров ушло в глубокие леса, чтобы там жить вдали от людских свар воин. Ну-ну, Олег вздохнул. Тысячи лет так жили. Но когда разгорелась самая страшная битва со злом, они вышли. Они знали, что погибнут, но всё же вышли. Томас оглянулся на ровную гладь озера. Носились стрекозы с радужными крылышками, жуки-плавунцы стремительно скользили по гладкой плёнке воды, красиво огибали торчащие кувшинки, распластанные листья, толстые мессисты. На лице Томаса было сомнение. Вряд ли такие благостные старцы выйдут. Разве ж то их дети Ведь там видел мужиков и помоложе. Они не стареют, иначе без войны, болезней друг на друге бы сидели. А дети не растут, сотни лет в детских рубашках. Он содрогнулся. И долго бы мы ждали? Олег наморщил лоб, подвигал губами, почесал в затылке. Не думаю, люди есть люди, долго не усидят даже на самом лучшем месте. Ну-ну. Так всё одно вылезут на солнышко через тысячу другую годков, а то и на год два раньше, Томас буркнул. Благодарю покорно. Моя крыжина успеет состариться, а женщина этого боится больше всего. К тому же мне осталось всего неделька, чтобы успеть до её замужества. Он поспешил вверх по берегу. Мешок успокаивающе колотил по спине.